Владя вдруг вспомнил, что Передонова нельзя раздражать, что он может стать Марти-женихом. Он сильнее покраснел, в смущении передернул пояс на своей блузе и робко сказал «Извините». «Я только хотел попросить, чтобы вы поправили». «Молчи, молчи, пожалуйста», — прервала его вершина. «Терпеть не могу таких рассуждений. Терпеть не могу», — повторила она, и еле заметно дрогнула всем своим сухоньким телом. «Тебе делают замечания? Ты молчи!» И Вершина высыпала на Владю немало укоризненных слов, дымя папироскою и криво улыбаясь, как она всегда улыбалась, о чем бы ни шла речь. «Надо будет отцу сказать, чтобы наказал тебя», — кончила она. «Высечь надо!» — решил Передонов. И сердито посмотрел... На обидевшего его Владю, конечно, подтвердила Вершина. Высечь надо. Высечь надо, сказала ей Марта и покраснела. Вот поеду сегодня к вашему отцу, сказал Передонов, и скажу, чтобы вас прямо не высекли, да хорошенько. Владя молчал, смотрел на своих мучителей, поеживался плечами и улыбался сквозь слезы. Отец у него крут. Владя старался утешить себя, думая, что это только угрозы. Неужели, думал он, в самом деле захотят испортить ему праздник? Ведь праздник — день особенный, отмеченный и радостный, и все праздничное совсем несоизмеримо, совсем школьным, будничным. А Передонову нравилось, когда мальчики плакали, особенно если это он так сделал, что они плачут и винятся. Владина смущение и сдержанные слезы на его глазах, и робкая виноватая его улыбка — все это радовало Передонова. Он решил ехать с Мартою и Владию. «Ну хорошо, я поеду с вами», — сказал он Марте. Марта обрадовалась, но как-то испугана. Конечно, она хотела, чтобы Передонов ехал с ними, или, вернее, Вершина хотела этого за нее, И приворожила ей своими быстрыми наговорами это желание. Но теперь, когда Передонов сказал, что едет, Марте стало неловко за Владю. Жалко его. Жутко стало и Влади. Неужели это для него Передонов едет? Ему захотелось умилостивить Передонова. Он сказал, если вы думаете, Ардальон Борисович, что тесно будет, то я могу пешком пойти. Передонов посмотрел на него подозрительно и сказал, «Ну да, если вас отпустить одного, вы еще убежите куда-нибудь. Нет уж, мы вас лучше свезем к отцу. Пусть он вам задаст». Владя покраснел и вздохнул. Ему стало так неловко и тоскливо и досадно на этого мучительного и угрюмого человека, чтобы все-таки смягчить Передонова, Он решился устроить ему сидение поудобнее. «Ну уж я так сделаю, — сказал он, — что вам отлично будет сидеть!» И он поспешно отправился к тележке. Вершина посмотрела вслед за ним, криво улыбаясь и дымя, и сказала Передонову тихо, «Они все боятся отца. Он у них очень строгий. Марта покраснела». Владя хотел было взять с собою в деревню удочку, новую, английскую, купленную на сбереженные деньги. Хотел взять еще кое-что, да все это занимало бы в тележке немало места. И Владя унес обратно в дом все свои пожитки.